Глава 5. Прошла одна лошадь, неподкованная и со всадником. Она прошла оттуда, со стороны степей, причем неслась галопом так, что даже охромела. Здесь они останавливались на короткий привал, где-то на рассвете. Подытожил Трэвис с сознанием дела, вспоминая приобретенный под воздействием Редекса опыт воина. На Ликидью и на Гинта, Так же, как и Цуай, стояли полукругом и внимательно вслушивались в речь Тревиса, словно понимая каждое слово. «И вот еще!» Цуай показал рукой на след, оставленный неизвестным всадником. Отпечаток ноги был смазан, будто кто-то пытался его скрыть. «Да, вижу. Всадник невысокого роста, к тому же легок и, похоже, чем-то перепуган». «Пойдем по следу?» – спросил Цуай. «Пойдем», – согласился Трэвис. Он взглянул на койотов и постарался ясно сформулировать в сознании обращение к ним. Он пытался объяснить им, что этот след очень важен для апачей, что по нему надо идти, и что если койоты сумеют увидеть всадника раньше людей, они должны сообщить об этом. Поняли они или нет, внешне это никак не отразилось на их поведении. Койоты просто исчезли в густой траве. «Тогда, значит, здесь есть и другие», – прокомментировал Цуай, когда они с Тревисом пустились в обратный путь к горам. «Может быть, даже второй звездолет?» «Это лошадь!» – задумчиво покачал головой Трэвис. «Не помню, чтобы о них в проекте шла речь. А может, они всегда здесь жили?» «Вряд ли. В каждом мире своя особая эволюция». Но мы отыщем правду, когда встретимся с этой лошадью и ее наездником. На этой стороне гор было значительно теплее, и равнинный зной, накатывавшийся волнами, душило утомлял. Трэвис подумал, что неизвестная лошадь, вероятно, примется отыскивать воду, если всадник отпустит поводья. Откуда они прибыли? И почему всадник так панически спешил? Здесь степь была весьма неудобная. Рытвины, холмы, пригорки. И изнуренная хромая лошадь, похоже, выбирала путь полегче. И кажется, всадник не мешал ей в этом. В одном месте земля оказалась довольно рыхлой, и Тревису удалось различить еще один след. На сей раз его не пытались стереть, и по следу Трэвис понял, что небольшого роста всадник носил сапоги. Здесь он спешился и вел лошадь под узцы, шагая широким размашистым шагом. Они крались по следам в обход скалистого выступа, когда наткнулись на поджидавшую их наликидью. Она лежала, довольно вывалив розовый язык. И Трэвис сразу же заметил какой-то небольшой мешок между лапами. Насколько можно было догадаться, Кайот вытащил этот странный предмет из неглубокой ямки под кустом, немного проволочив его по рыхлой земле. Похоже, что Кайот вытащил свой трофей только что. Трэвис присел... и, не касаясь руками, внимательно осмотрел сверток. Мешок был сделан из шкуры, вероятно, шкуры одного из жабьемордах, судя по пятнистой расцветке и пучкам длинных волос, оставленных на дне. Он был сшит из двух кусков шкуры искусным мастером, знатоком своего дела, а закрывавший его клапан через край пристегивался ремнями к бокам. Нагнувшись поближе, опач тянул в себя воздух. смесь запахов. Самой шкуры, лошади, дыма и другие для него непонятные. Он развязал клапан и разложил перед собой содержимое. Внутри оказалось довольно много вещей. Рубашка из неокрашенной серой овечьей шерсти с широкими рукавами. Пышная короткая куртка из темного вельвета. Тревис осторожно потер ткань пальцами. Куртка была расшита, И Трэвис безошибочно признал в вышивке сцену охоты. Земной олень с ветвистыми развесистыми рогами, наклонив голову к земле, отбивался от нападающей на него пумы. Сценку окаймлял геометрический узор, который мучительно что-то напоминал. Трэвис тщательно разгладил куртку на коленях и сосредоточился, пытаясь припомнить, где же он видел нечто подобное. «Книга!» Иллюстрация книги. Но что это была за книга, и когда он ее видел, Апач никак не мог припомнить. Во всяком случае, это было очень давно. И вдобавок, подобный узор его народом не использовался. Это точно. Внутри куртки лежал свернутый небесно-голубой шелковистый на ощупь шарф. Такой голубой, как небесный свод земли, так отличавшийся от золотистой вуали над головой здесь. Там же оказался и кожаный кошель с прекрасными красочными аппликациями. Высокое мастерство. Трэвис сразу понял это. Внутри кошеля оказались миска, нож и ложка, лезвие тусклого металла, роговые рукоятки, украшенные резными конскими головами с крошечными глазками из блестящих драгоценных камней. Личные вещи... которые были очень дороги владельцу. И потому, когда их пришлось оставить, то он упрятал их поглубже, надеясь отыскать по возвращении. Тревис аккуратно, как лежало, сложил все обратно в мешок. Его все еще мучило чувство неудовлетворенности и беспокойства. Он пытался вспомнить увиденный узор. Что-то в нем настораживало. «Кто?» Цуай одним пальцем прикоснулся к мешку. «Не знаю. Это явно люди нашего мира». «Да, то был олень», – задумчиво согласился Цуай. «Хотя рога вышиты неверно, а вот пума изображена просто прекрасно. Мастер, который все это делал, великолепно разбирается в животных». Тревис зашнуровал мешок, но прятать его не стал, а присоединил к собственной поклаже. «Если им не удастся настичь беглеца», то Трэвису хотелось снова вернуться к узорам на куртке и постараться во что бы то ни стало все-таки заставить себя вспомнить, где и когда он видел подобное. Распадок, в котором они обнаружили мешок, ввел вверх, и следы все шли дальше и дальше. Трэвис без труда заметил, как всадник и лошадь все больше и больше уставали, замедляя шаг. Второй мешок они обнаружили прямо на тропе. Его сбросили, даже не сделав попытки спрятать. На ликидью первой подбежала к нему, села рядом и принялась облизываться, тыча в него носом. Трэвис поднял влажный мешок, от которого пахло как-то странно, словно прокисшим молоком. Он приоткрыл его и, проведя пальцем, понюхал. «Нет, это было не молоко. Да и бурдюком это тоже назвать было нельзя». Тревис вывернул мешок наизнанку, но ничего не нашел и, повертев в руках, швырнул его койоту. На тут же накинулась на него и, вцепившись зубами, принялась трясти, грызть, а потом слизывать прокисшую влагу. «Здесь они останавливались на отдых», – деловито заметил Цуай. «Теперь уже скоро». Тревис кивнул. «Но теперь они вошли в пересеченную местность», где легко можно было спрятаться и проследить за тропой. Тревис постоял, пристальным взглядом внимательно изучая распадок и поросшие травой склоны. А затем решил, что им лучше всего оставить хорошо видимый след лица подняться по восточному склону и пройти параллельно тропе. В этом лабиринте скальных выступов, проплешин и маленьких рощиц это представлялось нелегкой задачей. Тревис подал сигнал – На Ликидью в последний раз лизнула мешок, взглянула на человека, а потом внимательно осмотрела холмистый распадок, поросший темно-янтарной высокой травой. Затем упруга поднялась и потрусила вперед. Она с ногинто отправится в разведку, обшаривая местность, в то время, как люди поднимутся по склону распадка, петляя между лабиринтами скальных отрогов. Тревис стащил рубаху, аккуратно сложил ее и подоткнул под кушак, совсем как его предки перед сражением. Затем он спрятал оба вещь мешка, свой и Цуая, в кустах. При них оставались только луки, колчаны, переброшенные через плечо, и ножи с длинными лезвиями. Словно тени, они принялись скользить вверх по склону, двигаясь от укрытия к укрытию, и их бронзовая кожа сливалась с травой. По мнению Трэвиса, До заката оставалось не меньше часа. Им предстояло отыскать незнакомца на лошади еще до темноты. Уважение Тревиса к беглецу шаг за шагом росло. Может, этого неизвестного и гнал страх. Но тот, как видно, сохранил присутствие духа. И все дальше углублялся в местность, которая могла его защитить и укрыть. Если бы только Трэвис мог вспомнить, где же он видел эту сцену. так искусно вышитую на куртке. Он интуитивно чувствовал, что за этим крылась какая-то важная для них мысль. Цуай скользнул под раскидистое приземистое дерево и исчез. Тревис поднял руки и прошел сквозь заросли кустарника. Они все дальше и дальше уходили на юг, пробираясь среди низкой поросли. Одиноко возвышающийся пик горы служил им неплохим ориентиром, и время от времени... они останавливались, чтобы сверить маршрут, а заодно и осмотреть местность в поисках беглеца. Путь этот был нелегок. Несмотря на приближающиеся сумерки, жара не спадала. Они взмокли. Хотелось пить. К тому же жесткие ветви кустарника то и дело задевали голую кожу, оставляя на ней болезненные царапины. Тревис, изгибаясь как змея, протиснулся меж двух больших валунов, и тут же, припав к земле, залег, уперев подбородок на руку. Плечи и голову нещадно жгло солнце, а свешивавшиеся из наголовной повязки пучки янтарной травы скрывали лицо. Несколько секунд назад он перехватил мысленное предупреждение от одного из койотов. Те, кого они искали, были теперь совсем рядом, где-то впереди. Оба животных залегли в засаде, ожидая указаний. И еще один намек уловил Тревис в их телепатической вести. То, что нашли койоты, было им знакомо и говорило лишь о том, что беглец, по всей видимости, землянин, а не уроженец топаза. Прищурив глаза, Тревис терпеливо отыскивал воспринятое место. Его уважение к беглецу возросло еще больше. Будь у них достаточно времени, они бы с Цуаем нашли укрытие и без помощи койотов, Но с другой стороны надвигалась ночь, и они могли бы потерпеть неудачу, ибо беглец буквально зарылся в землю, воспользовавшись какой-то маленькой расселенной в горном склоне. Однако больше всего удивляло другое. Если даже человек спрятался, то куда же девалась лошадь? Поблизости никого нигде не было видно. Только кое-где опытный зоркий глаз охотника и воина – различал отогнутую или сломанную веточку, оборванный листок. Трэвис вдруг подумал, что беглец, который так торопливо бросился прятаться, мог бояться преследования не по земле, а по воздуху. А может, беглец боялся, что преследователи направятся в обход по склонам распадка, где сейчас и находились апачи. Трэвис задумчиво пожевал кожу запястья. А не могло ли получиться так, что днем беглец затаился где-нибудь в надежном укрытии и заметил своих преследователей? Но нет, никаких признаков этого не было. Да и койоту уже давно бы об этом предупредили. Глаз и ухо человека обмануть легко, но Трэвис доверял чутью на гилты и на ликидью. Нет, предположение, что незнакомец, залегший поблизости, ожидает апачей, можно было смело отмести в сторону. Однако он явно опасается, что кто-то или что-то может напасть на него с высоты. «С высоты!» Трэвис повернул голову и подозрительно оглядел вершины холмов, окомляющие распадок. В своем долгом путешествии по горам, через перевал и по этой огромной равнине они еще ни разу не встретились с реальной опасностью – которая могла бы им действительно угрожать. Встречались, правда, иногда следы неизвестных животных. Некоторые среди них, вероятные были опасны. Но только раз койоты ворчанием предупредили его об этом. Но этот беглец предпринимал предосторожности явно рассчитанные не на хищников, охотившихся в равнинных землях с помощью зрения или нюха, а против разумных существ, которые преследуют его. И если странник ожидал нападения с высоты, то Тревису и Цуаю тоже следовало бы держаться на стороже. Тревис внимательно оглядывал лежащие впереди холмы, всматриваясь в очертания равнины и стараясь дюйм за дюймом изучить пространство, которое им предстояло пересечь. И если раньше он страстно желал дневного света, то теперь наоборот, он только и ждал наступления сумерек с их полутонами и спасительными тенями. Он закрыл глаза и, сконцентрировав все свое внимание, попытался мысленно представить все подходы к убежищу беглеца. Когда же он понял, что память его сработала четко и запечатлелись все детали пейзажа, Трэвис отполз обратно за валуны, сев на колени, сунул два мизинца в рот и, прищелкивая языком, подал условный сигнал. Как они заметили, так обычно кричали небольшие, всего с ладонь величиной, пушистые зверьки, обитавшие на этих высотах. Они походили на небольшой шар с перьями, но на самом деле носили прекрасную шелковистую мягкую бурую шерстку, с помощью которой ловко прятались в кустарнике и траве. Зверьки имели довольно коротенькие ножки, но двигаясь с удивительной быстротой и изяществом, Вели себя так нахально и смело, что было, как правило, присуще только существам, не имеющих природных врагов. Из-за ствола упавшего дерева призывно замахала рука Цуая. «Он прячется!» – прошептал Цуай. «Опасается угроза сверху!» – добавил Трэвис. «Но не нас, сдается мне!» Значит, Цуай тоже пришел к такому выводу. Трэвис попытался мысленно прикинуть время наступления сумерек. Он уже заметил, что при заходе солнца Топаза наступает момент, когда последние лучи, вырываясь из-за горизонта, отбрасывают причудливые скачущие тени, играя на золотистой дымке. Это время больше всего подходило для их действий. Трэвис все это объяснил, и Цуай охотно кивнул. Они уселись на землю, прислонившись спинами к теплому валуну. И используя ствол дерева в качестве прикрытия. И принялись поглощать свой рацион, дожидаясь сумерек. Эти безвкусные кубики только удаляли голод, давая им энергию. Но пустой желудок по-прежнему требовал свежего мяса. Они поочередно чуть вздремнули. Последние лучи солнца все еще скрашивали небо, когда Трэвис решил, что образовавшиеся тени могут послужить достаточным укрытием. Он не имел представления, какое оружие может оказаться у беглеца, и потому предпочитал действовать с особой осторожностью. Хотя в качестве передвижения тот использовал лошадь, у него вполне могли оказаться винтовка или пистолеты. Для рукопашного боя луки Апачи представляли собой небольшую ценность, но вот ножи были просто незаменимы. И все же Тревису хотелось взять беглеца в плен без кровопролития, в надежде получить так нужную им информацию. Поэтому он даже не вытащил нож из-за кушака, когда они двинулись вперед быстрыми перебежками, скрываясь в полутенях сумеречного света. Тревис нырнул в фиолетовую тень, и неожиданно впереди блеснули желтые глаза на гилты, который уже поджидал его. Тревис махнул рукой, и постарался как можно более четко поставить задачу, которую предстояло выполнить койотам во время нападения. И тут же остроухий силуэт койота растворился в сумерках. Где-то наверху дважды прокричало пушистое маленькое существо. Условный сигнал. Цуай вышел на исходную позицию. Неподалеку разразилось сначала тявканье, постепенно перешедшее в вой, а потом во всхлипы. Койоты принялись за дело. Концерт удался на славу. Тревис, не теряя ни минуты, бросился вперед. Заржала испуганная лошадь. Послышался глухой стук копыта о гальку, и куст, прятавший беглеца, заколыхался, и рухнула часть веток навеса. Тревис несся, как на крыльях, беззвучно отталкиваясь от земли ногами, обутыми в легкие мокасины. В этот момент Койот выписывал особо заливистую руладу, закончив свой живописный вой на самой высокой ноте. И когда он внезапно замолк, в наступившей тишине по всему распадку покатилась волна эха, рассыпалась осколками и растворялась вдали. Тревис напрягся перед броском. Градом посыпались сучья, образовавшие укрытие. Из впадины вздыбилась лошадь. Ее голова хорошо стала видна на фоне темнеющего неба. Размытая неясная фигура беглеца метнулась внизу, пытаясь осадить встревоженное испуганное животное. Как видно, оружия у него не было. Момент самый подходящий. Тревис прыгнул. Ловкое тело опытного охотника сгруппировалось в броске. Руки сработали быстро и автоматически. Одной перехватив горло, а другой притиснув руки беглеца к корпусу. Тот отчаянно забился. Крик боли и страха сорвался с его губ, он попытался вырваться, но Тревис крепко держал жертву. Однако устоять на ногах ему не удалось. Он повалился, увлекая за собой незнакомца. Пыхтя и борясь, они покатились под ноги лошади. И только тогда, наконец, Тревису удалось уложить его на лопатки, прижав предплечьем горло, а правой давя на диафрагму. Тяжело выдохнув, противник бессильно обмяк. Но Тревис не спешил его отпускать. Незнакомец дышал тяжело и надрывно. Он явно находился в сознании, прибегнув к уловке. Тревис напряженно замер, вслушиваясь в окружающие его звуки. Он слышал, как подбежал Цуай, подхватил лошадь за поводья и, ласково поглаживая по лбу, принялся успокаивать ее. Ничего этого Трэвис видеть, конечно, не мог, потому что наступила темнота, и только острый слух воина подсказывал ему события во всех деталях. Незнакомец по-прежнему лежал неподвижно, не проявляя никакой активности. «Так можно и до утра обниматься», с неожиданным весельем подумал Трэвис, и стал медленно ослаблять хватку. Похоже, противник только этого и ждал. Он попытался вырваться, Но его реакции было далеко до ловкости и быстроты настоящего воина. Одним движением Трэвис перехватил его и, перевернув незнакомца на живот, свободной рукой сжал невероятно тонкие запястья. «Кинь веревку!» – окликнул он Цуая. Юноша подбежал с запасной тетевой, и в несколько секунд им удалось скрутить беглеца, который теперь даже и не сопротивлялся. Трэвис перевернул пленника на спину – и, ухватив за волосы, приподнял голову, стараясь разглядеть получше лицо в тусклом свете луны. Неожиданно волосы рассыпались, и Тревис с удивлением заметил, что это длинная коса. Теперь он сумел разглядеть лицо пленника. Оно было пыльным, но по обеим щекам пробегали чистые дорожки слез. Большие светлые глаза смотрели на него с яростью и ненавистью. И Трэвису вдруг стало ясно, что эти слезы, слезы гнева и ненависти, а отнюдь не страха. Несмотря на грубые мужские штаны, заправленные в кожаные сапоги с закругленными носками, и груботканную накидку, их пленником оказалась женщина. И не просто женщина, а молодая и очень привлекательная, и, учитывая ситуацию, весьма разгневанная. Правда, за этим гневом и яростью Тревис почувствовал страх. Страх человека, который обречен бороться против сильного и хитрого врага без всякой надежды победить. Прошло несколько секунд, и когда, наконец, пленник разглядел лица тех, кто на него напал, гнев и ярость сменились удивлением. Трэвис понял, что она ожидала нападения других людей. Вот почему ее так поразила их внешность. Розовый язычок деликатно облизнул припухлые губы, и в больших глазах появился страх, но уже перед неизвестностью, которая ее ожидала. «Кто ты?» – спросил Трэвис по-английски. Последовавшая реакция рассеяла все сомнения, что она могла быть не с земли. Она взволнованно ахнула, невольно дернувшись под его руками. «Кто ты?» Со странным тягучим акцентом переспросила она Тревиса. Стало очевидно, что английский ей чужд. Тревис потянул ее за плечи. Она забилась, пытаясь освободиться. Но тут же затихла, поняв, что он просто помогает ей сесть. Страх исчез. И теперь она оглядывала обоих мужчин с острым интересом. «Вы не принадлежите к сыновьям Голубого Волка!» решительно заявила она. Трэвис усмехнулся. «Я Фокс, в переводе «Лиса», – сказал он, для верности потыкав себя в грудь. «И койоты – мои братья!» Он щелкнул пальцами, и две небольших тени беззвучно выросли из темноты. Ее глаза широко раскрылись от удивления. Как видно, только теперь она осознала связь между койотами и напавшими на нее людьми. «Эта женщина тоже из нашего мира», – высказался Цуай, оглядывая пленницу с нескрываемым интересом. «Но она не принадлежит ни к одному из наших кланов. Сыновья голубого волка». Мысли Тревиса вновь вернулись к удивительно знакомой сцене, увиденной на куртке. «Кто же называл себя таким замысловатым прозвищем? Где и когда?» «Так чего же ты боишься, дочь голубого волка?» Задал он вопрос. Кажется, этот вопрос задел чувствительную струну. Глаза снова наполнились животным страхом. Она запрокинула голову, вглядываясь в потемневшее ночное небо. «Флайер!» Ее испуганный голос прозвучал тихо и приглушенно, словно она опасалась, что даже малейший шепот может донестись до звезд, которые только начали выступать на черном покрывале неба. «Они выследят! Прилетят! Я не успела вовремя добраться до гор!» Нотка отчаяния, проскользнувшая в ее голосе, пронзила Трэвиса словно раскаленной иглой. Он вдруг невольно обнаружил, что сам цепким взглядом обшаривает черное небо в поисках невидимого врага. Ее уверенность была так очевидна и убедительна, что он безоговорочно поверил в эту смертельную опасность с высоты».